Глава 20 Собираются гости. Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придавшему какой-то новый праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иванович свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру. При шуме каждого мимо ехавшего экипажа я подбегал к окну, представлял ладони к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу. Напротив давно знакомая лавочка с фонарем, наискось большой дом с двумя внизу освещенными окнами — Посредине улицы какой-нибудь Ванька с двумя седоками или пустая коляска, шагом возвращающаяся домой. Но вот к крыльцу подъехала карета, и я, в полной уверенности, что это Ивены, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивиных, за рукой, отворившей дверь, показались две особы женского пола. Одна большая, в синем салопе, с собольем-воротником, другая маленькая, вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклониться им, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю голову маленькой, расстегнула на ней салоб. И когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки из закутанной особы, вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была чёрная бархатная ленточка. Головка вся была в тёмно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к её прекрасному личику, а сзади — голым плечиком, что никому, даже самому Карлу Ивановичу, я не поверил бы, что они вьются так от того, что с утра были завёрнуты в кусочки московских ведомостей, что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, она так и родилась — с этой курчавой головкой. Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки, и улыбка которого бывает тем обворожительнее. Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в дверь залы и почел нужным прохаживаться взад и вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли наполовину залы, я как будто опомнился, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. «Госпожа Валахина, лицо которой мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благосклонно кивнула мне головой». Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку. Подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадывала на лоб и, пристально сматриваясь в ее лицо, сказала «Кейль шарман танфан! Какой очаровательный ребенок!» Сонечка улыбнулась, покраснела, сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее. — Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, — сказала бабушка, приподняв ее личико за подбородок. — Прошу же веселиться и танцевать как можно больше. — Вот уж и есть одна дама и два кавалера, — прибавила она, обращаясь к госпоже Валахиной и дотрагиваясь до меня рукою. «Это сближение? Было мне так приятно, что заставило покраснеть еще раз. Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. Вперед не нашел я княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо, похожи на княгиню и дурны. Поэтому ни одна не останавливала внимания. Снимая солопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то. Должно быть тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, со спитой физиономией, впалыми посинелыми внизу глазами и с огромными по руками и ногами. Он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казался очень довольным собою и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами. Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались. Потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг другу, почему-то раздумали. Когда платье всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете. «Не знаю», — отвечал мне небрежно. «Я ведь никогда не езжу в карете, потому что, как только я сяду, меня сейчас начинает тошнить, и маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы, гораздо веселей» все видно филипп дает мне править иногда икнут я беру это к проезжающих знаете иногда прибавил он с выразительным жестом прекрасно ваше сиятельство сказал о входя в переднюю филипп спрашивает куда выкнут ивольли деть как куда дел да я ему отдал он говорит что не отдавали ну так на фонарь повесил филипп говорит что и на фонаре нет «А вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет и своих деншек отвечать за ваше баловство», — продолжал все более и более воодушевляясь раздосадованный лакей. Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стало разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону. Но присутствующие лакеи поступили совсем иначе. Они подступили ближе, с одобрением, посматривая на старого слугу. «Ну, потерял так потерял», — сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений. «Что стоит ему кнут, так я и заплачу». «Вот уморительно», — прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня в гостиную. — Нет, позвольте, барин, чем ты вы заплатите. Знаю я, как вы платите. Марья Васильевна, вот уже вы восьмой месяц двух гривен и все платите. Мне тоже уж, кажется, второй год. Петрушки, замолчишь ли ты? — крикнул молодой князь, побледнев от злости. — Вот я все это скажу. — Все скажу, все скажу, — проговорил лакей. — Нехорошо, ваше сиятельство, — прибавил он особенно выразительно в то время как мы входили в залу, и пошел с солопами к ларю. Вот так-так послышался за нами чей-то одобрительный голос передней. Бабушка имела особенный дар, полагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица высказывать свое мнение о людях.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 он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а раскланялся всему обществу, если неловко, то совершенно развязно. Сонечка занимала все мое внимание. Я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка, и она могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием,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 В их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случая повеселиться и потанцевать, как будто для того только, чтобы сделать удовольствие хозяйке дома. Когда приехали Ивены, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку